Глава пятая. Нострадамус предсказал, и лето вышло неожиданно, но лето сразу началось теплом настоящим, таким, которое не иссякает сутки напролет. Во всяком случае, в двенадцать ночи, когда еще сидели с девчонками на летней веранде кафе, Маша хватила вина и пледа, чтобы вообще не мерзнуть. — Ты-то к холоду привыкла, — заметила Ника и добавила. Но и мне не зябко, удивительное дело. С Никой и еще двумя девчонками с курса собирались встретиться неделю назад, но пришлось отложить из-за дурацкого расставания с Игорем и дурацкого переезда. Зато, встретившись, наконец, болтали часа три, хотя никаких особенных новостей ни у кого не было. Ника, правда, собиралась замуж, но рассказывать об этом не хотела, потому что боялась сглазить, но все-таки немножко рассказала, потому что как про такое не рассказать? Ирка перешла на новую работу, опять в HR. Только теперь не в банке, а в холдинге, что-то связанное с металлом. Катя никуда не перешла, так что про работу не упоминала. Зато на длинные майские выходные успела съездить в Турцию. Там можно было уже купаться и вообще было весело, потому что в отеле подобралась отличная компания. Во всём этом не было ничего нового, ничего особенного и даже, может, ничего интересного. Но под вино всё оказалось увлекательным, и разноцветные огоньки подмигивали, отражаясь в реке, и шум из парка Горького доносился весёлый, и в низкошном саду, где они сидели на веранде летнего кафе, было шумно и весело тоже. И ужасный, конечно, контраст всё это представляло с посёлком Сокол. Маша даже пожалела, что сняла здесь мансарду. Днём казалось ничего, но теперь вечером окрестности производили угнетающее впечатление. Листва, трава, тусклые фонари, домишки маленькие, некоторые даже деревянные. Улицы пустынные, а Палево вообще на московскую не похоже. Впрочем, и остальные не похожи тоже. У Морозовой, кажется, были гости. Когда Маша поворачивала за угол дома к своей лестнице, то через окно заметила накрытый в большой комнате стол. Шторы на первом этаже не были задёрнуты, и похоже было, что окно прорезано в шкатулке, внутри которой живут гномы. Маша лет до пяти верила, что гномы бывают. У них, конечно, они не живут, но это потому, что в Норильске холодно, а в других тёплых местах. Тёплые места, куда в отпуск или на совсем уезжали счастливые люди, у которых были деньги, казались ей волшебными. И почему не жить там гномом и другим сказочным существам? Мансарда венчала узкую пристройку, которая выходила в сад. И в нее не доносились звуки ни с улицы, ни с главной части дома. В нормальной многоэтажке Маша считала бы это достоинством. Но жить в деревянном доме и в деревенской тишине — это все-таки чересчур. Она разделась и встала под горячий душ. Неделя прошла. Вечер пятницы прошёл тоже и неплохо, в общем, прошёл. Теперь можно забраться в кровать и смотреть хоть до утра наследников. Какие же диалоги в этом сериале классные. А завтра спать до обеда. Если бы ей 10 лет назад сказали, что у неё всё это будет Москва, одиночество в чистой комнате и хорошее кино, она точно знала бы, что добилась больше, чем многого. И отсутствие при этом в её жизни чего-то любовного не может считаться проблемой, да и свет в ванной погас, и сразу перестал гудеть насос. Вода из душа ещё лилась, но ясно было, что это ненадолго. Маша выключила воду и, завернувшись в полотенце, вышла в комнату. Здесь света не было тоже, только луна сияла в окне. Этого ещё не хватало, а сериал как смотреть? аккумулятора надолго не хватит. Вот чёрт. Придётся выяснять, что с электричеством. А хозяйка уже спит, может, поди пойми в темноте. Маша подождала 5 минут. Вдруг свет включится сам. Но не включился, конечно. Само собой ничего хорошего не происходит. Пришлось одеваться при луне и спускаться к Морозовой. Стоило Маше открыть дверь, ведущую из мансарды внутрь дома, Как сразу же выяснилось, что свет выключился только у неё, а внизу горит себя прекрасно. Из-под двери большой комнаты виднелась тонкая золотая полоска. Ещё одно подтверждение автономности её жилья, но сейчас от этого не легче. Она спустилась по лестнице и постучалась в гостиную. Голоса, доносившиеся из-за двери, умолкли. Потом дверь открылась, и Морозова появилась на пороге. «У меня свет выключился», — сообщила Маша и, спохватившись, добавила. «Здрасте». «Здрасте» могло относиться и к Морозовой, и к неожиданному отключению электричества. «А я тебе разве не показала, где щиток?» — спросила Морозова. И тоже добавила. «Здрасте». Общий электрощиток оказался на первом этаже в пристройке. Там же находился и обогревательный агрегат. Заодно Морозова показала, как с ним обходиться. — И часто свет выключается? — спросила Маша. — Не часто, но бывает, — ответила Морозова. И добавила, — ты совершенно зря меня боишься. — И скажи, что не колдунья. Но что Маша такого делает, чтобы было заметно, что она боится? Голос не дрожит, руки-ноги тоже. — А кто у вас в гостях? — спросила она. Вопрос был не из вежливых и даже не из разумных. Что ей задело до Морозовских гостей? Только от растерянности можно такое спросить. Невестка та не выказала ни малейшего удивления. Пойдём познакомлю. Знакомство с невесткой тоже не являлось разумным поступком, но Маша зачем-то потащилась в гостиную вслед за Морозовой. Прямо не по себе становилось от того, как на неё воздействовала эта женщина. А знакомстве, правда, жалеть не пришлось. Люди в музее ходят такое посмотреть. Невестка оказалась до того красивая, что хоть солнечные очки надевай, чтобы не ослепнуть. Волосы серебряные, глаза бирюзовые и ноги длиннее, чем вся Маша от макушки до пяток. Что она не здесьняя, Маша поняла сразу. Как в Норильске без труда узнавались приезжие москвичи, так и в этой красавице узнавалась иностранка. Не по одежде и даже не по манере держаться, а по отсутствию задней мысли во взгляде. И даже то, что говорила она по-русски, не могло этого скрыть. Тем более, что в её русском слышался лёгкий английский акцент, скорее в интонации, чем в произношении. Это Марина Шерма для твоей комнаты расписала, сообщила Морозова. О, классно, сказала Маша. И Морозова же спросила: А на ширмах вы нарисованы, да? Изображения на светлой берёзовой фанере напоминали лайф-фото. Когда взгляд на них останавливается, то в первые секунды кажется, что они двигаются. И действительно, похоже на портреты Морозовой, хотя невозможно с уверенностью сказать, что это вообще портреты. Вы узнали Веру? Невестка Морозовой улыбнулась. В том, как она смотрела на Машу, чувствовалась непритворная приветливость. Да, я написала мои догадки о ней. Я рада, что это узнаётся. Звякнул Айфон, лежащий рядом с её тарелкой. Она взглянула на экран и сказала: "Такси уже возле дома. Спасибо, Вера, ужин был замечательный". "На здоровье", ответила Морозова. Пока они разговаривали друг с другом, Маша оглядела стол. Обе тарелки были уже пусты, но в маленьких фарфоровых мисочках и блюдцах ещё оставалась еда. Её было немного, но она была разноцветная. Поэтому стол, покрытый кремовой скатертью и уставленный такой едой, выглядел как расписные ширмы в мансарде, ярко, необычно и сразу понятно, что талантливо. Я Марину провожу. Морозова обернулась к Маше. А ты пока возьми в буфете чистую тарелку и начинай есть. Я не голодна. Вот что надо было ответить, или с какой стати мне ночью есть? Но ничего этого она не ответила. Опполялась к буфету за тарелкой и бокал заодно прихватила. Вино на столе есть, выпить точно следует, иначе не хватит храбрости для общения с колдуньей. И поскорее надо выпить, пока Морозова не вернулась, чтобы храбрости с загади набраться. Пожалуй, Маше это удалось. Во всяком случае, Морозову она встретила бесцеремонным вопросом: "Это ваша родственница?" Вопрос относился к портрету, висящему в простенке между книжными полками. Он точно был написан не Мариной. Ничего странного в нём не было. Такой мог бы и Серов написать, или Рокотов какой-нибудь. Женщина со старомодной причёской, обёрнутой вокруг головы светлой косой, очень похожа была на Морозову, тоже выражение лица. Маша не понимала, как это выражение назвать. Но лишь только Морозова появилась на пороге комнаты, это стало ей понятно. Видно было, что женщина на портрете, как и Морозова, очень чувствует своё достоинство. И это не то же самое, что самоуверенность, потому что для самоуверенности никаких причин не надо, а чувствовать своё достоинство можно только если оно у тебя в самом деле есть. "Да, бабушка моя", ответила Морозова. О разве похоже? Причёска не похожа, сказала Маша. Морозова засмеялась. У неё причёска была самая простая: прямые русые волосы до плеч. Крашеные, конечно. Седина-то точно должна быть в её возрасте. Старухой она не выглядела, но на Машин взгляд ей было не меньше 60. Это её дом, сказала Морозова. Бабушки Ольги Алексеевны. Ого, удивилась Маша. Так ему сто лет, что ли? Девяносто. Много. Это в самом деле было много. То есть для Москвы много, для Лондона-то ничего особенного. Лондон произвел на Машу такое сшибающее впечатление, что она теперь все измеряла в процентах от него. Насколько тянет Москва в целом, пока не поняла, но каждое отдельное ее проявление оценивала не выше, чем на сорок процентов от такого же лондонского. Но «Ну, сказала Морозова, садясь за стол: "Так почему же ты меня боишься?" Пока она наливала себе вино, Маша разглядывала кольцо, которое заметила ещё когда Морозова показывала ей электрощиток. Кольцо было огромное, на целую фалангу. В тонком светлом ободке из платины, наверное, переливался туманный овальный камень чистого и странного травяного цвета. Кольцо, как и сама Морозова, привлекала к себе повышенное внимание. А здесь, в тихой ночной комнате, и вовсе говорила: "Смотри на меня". Это вызывающее требование Маше понравилось. "Потому что вы похожи на колдунью", ответила она. Морозова ничуть не удивилась её словам. Вместо того, чтобы на них отреагировать, она спросила: "Давно-то в Москве?" и добавила, кивнув на машину тарелку. Пара тебе уже уметь есть во время разговора. 8 лет. Есть во время разговора Маша, конечно, умела. Тем более, что еда оказалась не только красивая, но и вкусная. Особенно у пирога с персиками вкус был такой, будто его заказали в дорогом ресторане. А где училась, спросила Морозова. На психфаке в Вышке. В Вышке есть психфак? Не знала. Психфаки везде есть. Маша думала, что Морозова спросит, почему везде есть психфаки. Но то ли её это не интересовало, то ли она и сама понимала, что на эту специальность легко заманить людей, которые не знают, чем заняться. Откуда ты приехала, спросила она. Из Норильска. И родилась там? Ну а где же, хмыкнула Маша. Как будто кто-нибудь рождается в Москве, а потом в Норильск переезжает. Бывало, что и переезжали, ничего странного. А вот что ты в Москве одна живёшь это странно. Была б я такая голливудская красавица, как ваша невестка, фыркнула Маша. Было бы странно, а так нет. Со стороны, наверное, могло показаться, что они с Морозовой ссорятся. Но Маша не чувствовала вызова ни в одном её вопросе, а чувствовала только её прямодушие. Что ж, прямодушным Бог дарует благо, окидывая её оценивающим взглядом, сказала Морозова. Тут уж не рассмеяться было невозможно. Маша и рассмеялась и пробормотала сквозь смех. «Не обижайтесь!» «На обиженных в воду возит». «Вам шпионкой можно работать», — отсмеявшись, объяснила Маша. «Как только у меня в голове слова появляются, вы их сразу улавливаете». «Богатый у тебя словарный запас», — усмехнулась Морозова. «Кто твои родители?» «Никто», — пожала плечами Маша. В смысле, мама в бухгалтерии на комбинате работает, а папа спился. Он был типа поэт. Возможно, богатый словарный запас был у него? Маша помнила папу смутно, и в то время, которое она помнила, словарный запас у него был как раз не богатый. Бормотал что-то с пьяну, вот и всё. Но его стихи, сложенные в папку, десяток листков не больше, привлекали её, хоть и были непонятны. Мама говорила, что у отца не хватило сил прожить по-человечески. Но Маша не считала сильно уж человеческой, а однообразную бесцветную жизнь, на которую только и хватало сил у мамы, а потому не доверяла этой ее оценке. Да и другим ее жизненным оценкам не доверяла. Они были приложимы только к тому, что понятно само собой. А для всего неясного, мерцающего, манящего, из чего состоит жизнь, А цена комам и не было. Красавицей ты, может, и не являешься, вернулась к предыдущим своим рассуждениям Морозова. Но внешность у тебя выразительная, мужчины это ценят. Почему? удивилась Маша. Ничего выразительного она в своей внешности не находила. Но интересно ей было не про внешность как таковую, а про то, что ценят мужчины. Кои какие представления у неё об этом были? Но неплохо было бы узнать и мнение Морозовой. Потому что не так уж много людей, на которых имеет смысл остановиться взгляду, ответила Морозова. Не знаю, вздохнула Маша. Я в вашу мансарду вообще-то переехала, потому что с одним таким рассталась, который взгляд на мне остановил, но никакой ценности я для него не представляла, оказывается. Это он тебе сказал? Он сказал, что жить со мной легко, но Маша хотела уже передать слова Игоря о том, что она не способна на человеческую заботу, и даже спросить, как Морозов думает, почему он так решил. И вдруг это стало ей понятно без объяснений. "Ну а что?" спросил Морозов. Маша молчала. История, с которой была связана неожиданная догадка, всплыла у неё в памяти с отчётливостью компьютерной графики на экране. Осенью она сделала прививку от гриппа. А Игорь сказал, что это бессмысленно, потому что прививка делается от вируса прошлогодней модификации и от нового не поможет. В декабре Маша вирус подхватила. Неизвестно, какой он был модификации, но проболело она всего 2 дня. Валялась с температурой, раз в час выходила в кухню за горячим чаем, а в остальное время лежала, отвернувшись к стенке, и хотела только одного, чтобы её не трогали. Игорь, к счастью, был в командировке, так что трогать её было и некому. Лекарство помогали как мёртвому припарка, но на третий день болезнь прошла, как и не было её. Всё-таки прививка оказалась не совсем бесполезной, наверное. Когда через неделю Игорь заболел тоже, Маша ему, конечно, сочувствовала, но что она могла сделать? Только не дёргать его и не трогать. Выздоровел он не через 2 дня, А через пять подтвердив таким образом, что её прививка точно имела смысл. Когда Маша поделилась с ним этим соображением, он не возразил и не согласился, а сказал: "Ты настолько неспособна на эмпатию, что это даже любопытно". Что такое эмпатия, она, конечно, знала, но смысла его слов не поняла. Тогда не поняла. А сейчас глаза Морозовой высветили смысл. Хотя какая связь между теми словами и этими глазами, объяснить было невозможно. Он прав, проговорила Маша. Я думала, что мне хорошо, то и ему, а это же совсем не так. Я же это всё 4 года изучала, а бестолку. Тут она вспохватилась, что никому не интересны её бессвязные, непонятно к чему относящиеся объяснения, и сказала: "У вас кольцо красивое, необычное. Коктейльная, не удивившись резкой перемене темы, ответила Морозова. Почему? не поняла Маша. Ей казалось, такое название подошло бы к кольцу с несколькими разноцветными камнями, а не к этому, в котором камень один и завораживающего чистого цвета. Потом расскажу, Морозова произнесла это так, будто само собой разумелось, что это их с Машей не последний разговор, и добавила: Не переживай. Научишься ещё отношениям. Почему вы так думаете, вздохнула Маша. Она так думать не видела никаких причин. Жизнь представлялась ей дремучим лесом, и фонаря, чтобы этот лес освещать, у неё не было. Жизненный опыт мне подсказывает, что ты научишься, ответила Морозова и, поднявшись из-за стола, сказала: спать пора. У меня завтра ранний урок. Маша хотела спросить, какой урок, Но решила, что без церемонных вопросов о том, что её не касается, и так задала уже достаточно. Спокойной ночи, сказала она. Выходя из комнаты, Маша оглянулась. Морозова стояла так, что портрет её бабушки был прямо у неё за спиной. И от этого казалось, то необычное, странное, убедительное, что было в них обоих, приобретает двойную силу.